родитель всегда торжествовала. С полгода тому назад генерал-лейтенант Нельсон Майлз давал в Нью-Йорке большой обед. Когда мы с генералом болтали вдвоем в гостиной, перед тем, как идти к столу, он сказал, «Мы с вами знакомы уже лет тридцать, не правда ли?» Я сказал, «Да, в этом роде». Он подумал минуту и сказал, А ведь мы могли встретиться в Вашингтоне в 1867 году. М? Мы были там с вами в одно время. Мне не стоило бы ни малейшего труда напомнить генералу, что мы встречались в 1867 году в Вашингтоне, но я этого не сделал из боязни сконфузить себя и его. Я хорошо помню эту встречу. Вот как было дело. Я только что вернулся тогда из поездки на квакер сити и подписал договор на книгу о моем путешествии. Я был без гроша и отправился в Вашингтон поискать чего-нибудь, чтобы продержаться, пока я буду писать свою книгу. В Вашингтоне я встретил Уильяма Суинтона, и мы вместе с ним разработали план, как добывать себе хлеб насущный. Мы стали отцами-изобретателями предприятия, которое сейчас является столь обычной формой газетной работы. Мы создали первый на нашей планете газетный синдикат. Он был, правда, невелик, но начинает всегда с малого. В списке наших клиентов значилось 12 периодических изданий. Это были еженедельники, влачившие жалкое и безвестное существование в самых глухих углах нашей страны. Все эти журналы были чрезвычайно горды тем, что имеют собственного вашингтонского корреспондента. И мы были очень довольны, что могли являться предметом их гордости – Каждый журнал получал от нас два письма в неделю по доллару за письмо. Каждый из нас писал еженедельно по письму и, размножив его в 12 экземплярах, посылал нашим благодетелям. Таким образом, мы вдвоем зарабатывали 24 доллара, на которые при наших скромных требованиях могли жить беспечально. Суинтон был одним из самых милых и очаровательных людей, каких мне приходилось встречать, и блаженство нашей совместной жизни не знало предела. У Суинтона не было ни единого порока, если не считать бескорыстной и нежной страсти к шотландскому виски. Я не считал это пороком, потому что Суинтон был шотландец, а шотландское виски для шотландцев все равно, что молоко для человека другой национальности. Скорее, это была добродетель, правда, не из дешевых. 24 доллара в неделю были для нас состоянием, если бы не бутылка. Бутылка же требовала непрестанных расходов. Стоило одному денежному переводу задержаться, и мы оказывались на краю пропасти. Был как раз такой случай. Нам требовались три доллара. Они были нужны нам в тот же вечер. Я уже не помню, на что нам были нужны сразу три доллара. Я только помню, что они были нужны до зарезу. Суинтон сказал мне, чтобы я шел доставать три доллара. Он сказал, что сам тоже пойдет. У него не было и тени сомнений, что мы достанем деньги. Такова была твердость его религиозных убеждений. Я, говоря по совести, не разделял его уверенности. Я понятия не имел, где мне добыть эти три доллара. И так ему и заявил. Я увидел, что ему стало стыдно за меня, за слабость моей веры. Он сказал мне, чтобы я не терзал себя сомнениями. Бог нам поможет. Он говорил об этом, как если бы это само собой разумелось. Я видел, что он действительно рассчитывает на Божью помощь, и хотел сказать ему, что насколько я знаком с этим предметом, не буду передавать нашего спора. Его твердая вера подействовала на меня. Я вышел почти уверенный, что Бог нам поможет. В течение часа я блуждал по улицам, тщетно стараясь придумать, как бы мне достать эти три доллара. Наконец я забрел вестибюль Эббитхауза. Это был новый отель и сел в кресло. Вскоре в вестибюль вбежала собачка. Она постояла, Поглядела на меня, и в глазах у нее я прочел вопрос. «Ты не обидишь меня?» Я ответил тоже глазами, что я ее друг. Она благодарно помахала хвостом, подошла, положила морду мне на колени и поглядела на меня неотразимо ласковыми карими глазами. Это было прелестное создание, изящное как молодая девушка, и все укутанное в шелк и бархат. Я поглаживал ее шелковистую голову и ласкал ее вислые ушки. Мы походили на влюбленную пару. В эту минуту бригадный генерал, Майлз, герой дня, вошел в вестибюль отеля мужественной походкой в пышном мундире синим золотом, привлекая к себе общее внимание». Он увидел собаку и остановился. Глаза его загорелись. Генерал наклонился и погладил собаку. Какой чудесный песик, просто красавец. Не продадите ли вы его? Я был поражен. Вот оно чудо! Предсказание Суинтона сбывалось. Я сказал, «Что ж, могу продать?» «Сколько вы хотите за него?» «Спросил генерал». «Три доллара». Генерал, видимо, удивился. Он сказал, «Три доллара? Всего три доллара? Но ведь это замечательная собака. Она должна стоить не меньше пятидесяти долларов. Если бы она была моя, я не продал бы ее и за сто». «Боюсь, что вы не знаете ее настоящей цены». «Подумайте, я не хочу обижать вас!» Если бы он знал действительное положение дела, он понял бы, что не может меня обидеть так же, как я не могу обидеть его. Я ответил твердо, как и в первый раз. «Три доллара. Я прошу за собаку три доллара». «Ну что ж, если вы настаиваете, пусть будет по-вашему», сказал генерал. Он уплатил мне три доллара, взял собаку и поднялся к себе наверх. Минут через десять в вестибюль вошел пожилой человек с меланхолическим выражением лица и стал бродить взад и вперед, озираясь и заглядывая под столы и кресла. Я спросил его, «Вы ищете собаку?» Его лицо было озабочено и печально. Теперь оно засветилось радостью, и он воскликнул. «Да, вы ее видели?» «Видел», — сказал я. «Она только что была здесь. Я видел, как она пошла за одним джентльменом. Если вы пожелаете, думаю, что я мог бы ее разыскать». Я никогда не встречал такого выражения благодарности. Дрожащим от признательности голосом он сказал, что просит меня поискать собаку. Я сказал, что готов быть ему полезным, но поиски собаки должны отнять у меня некоторое время. Надеюсь, что он вознаградит меня за хлопоты. Он сказал, что сделает это с наслаждением. Он повторил несколько раз с наслаждением и спросил, сколько я хочу. Я сказал, три доллара. Он был удивлен. Он сказал, это же гроши. «Я охотнул, плачу вам десять, но я сказал, нет, я прошу три доллара». И пошел к лестнице, ведущей наверх, не дожидаясь ответа. «Ибо Божья помощь!» И спрашивалась с Уинтоном в размере трех долларов. И «Я щел бы кощунством просить хотя бы на цент больше». Проходя мимо конторки портье, я спросил у него номер комнаты, которую занимал генерал, И придя туда, застал генерала Майлса, занятого блаженной возней собакой. И я сказал: Мне очень жаль, но я пришел за собакой. Он был поражен: За собакой? Но это же моя собака. Вы продали ее мне и получили за нее столько, сколько просили. Да, сказал я. «Это верно, но мне придется ее забрать, потому что ее нужно вернуть хозяину». «Какому хозяину?» «Хозяину собаки. Это не моя собака». Генерал был изумлен пуще прежнего и на минуту, видимо, лишился дара речи. Потом он сказал, «Вы хотите сказать, что вы продали чужую собаку и сделали это сознательно?» «Да, я знал, что это чужая собака». Как же вы ее продали? Я сказал, вы задаете странный вопрос. Я продал ее, потому что вы просили меня об этом. Вы хотели купить собаку. Вы не можете этого отрицать? Я не навязывал ее вам. Я вообще не помышлял о том, чтобы продавать ее. Но мне казалось, что если мне представляется возможность оказать вам услугу, он прервал меня на полусловие. Оказать мне услугу, это самый поразительный способ оказывать услуги, о которых мне приходилось слышать. Подумать только, продать мне заведомо чужую собаку. Тут я прервал его и сказал, вы спорите не по существу. Вы сами сказали мне, что такая собака может стоить 100 долларов Я взял с вас 3 доллара, разве это не доказывает мое бескорыстие? Вы предлагали уплатить больше, вы это помните? Я же взял у вас 3 доллара, вы не можете этого отрицать Боже мой! Какое это имеет отношение к делу? Суть в том, что собака вам не принадлежала. Неужели вы этого не понимаете? Вы, очевидно полагаете, что в продаже чужой собаки нет ничего худого, если вы продаете ее по низкой цене. В таком случае... Я сказал, давайте прекратим этот спор. Что бы вы ни говорили, вы не можете обойти тот факт, что цена, которую я назначил за собаку, была, учитывая, что это чужая собака, справедливой и честной ценой. Спорить об этом дальше значит попусту тратить время. Сейчас я хочу забрать собаку, потому что хозяин ищет ее. Ясно, я должен это сделать, ничего другого не остается. Поставьте себя на мое место. Допустим, что вы продали собаку, вам не принадлежащую. Представьте теперь, послушайте сказал генерал. Не сводите меня с ума своими идиотскими рассуждениями! Берите собаку и оставьте меня в покое! Тогда я отдал ему полученные от него за собаку три доллара, повел собаку вниз, передал владельцу и получил от него три доллара за хлопоты. Я ушел с чистой совестью. Заработок был мой честным. Я никогда не смог бы воспользоваться тремя долларами, которые я получил за собаку, потому что они не принадлежали мне по праву. Но три доллара, которые я получил за то, что вернул собаку ее законному владельцу, были мои целиком и полностью, ибо я заработал их честным трудом. Если бы не я, этот человек мог бы не найти свою собаку и лишиться ее навсегда. Мои нравственные правила не поколебались до сего дня. Я всегда был честен, я знаю, что не сойду с этой стези. Я никогда не мог заставить себя воспользоваться деньгами, добытыми сомнительным путем. Так было дело. Кое-что, впрочем, я выдумал.